Старинные сказки «Лопи и Лапи». ЗВОНОК Неподалеку от деревни в убогой лачушке жил бедный старик со своей старухой. Мужа звали Лопи, а жену Лапи. Им словно на роду было написано жить в нищете. За какое бы дело они не брались, все у них шло прахом. Каждый вечер, усевшись на скамью у печи, Старики принимались брониться меж собой и ссориться по пустякам. Во время таких перебранок Лопи не раз говорил, «Посчастливилось бы мне найти жену получше, худо ли было бы жить на свете? Я, может быть, богатым человеком бы стал». Но Лопи была куда бойчейный язык, чем ее муж. Скажет он одно слово, а она ему в ответ 20. Поэтому стоило ему только рот открыть, как старуха начинала кричать на него «Ах, ты оборванец несчастный! Да если я по своей девичьей глупости не сумела себе найти мужа получше, ну в том, конечно, есть и моя вина, но по правде говоря, я думаю, что ты меня заколдовал. Ох, если б я тебя не встретила, сидела бы я сегодня барыней за богатым столом, а теперь должна в нищете свой век доживать». «И все из-за тебя!» И так лились ее речи без конца, Точно вода в ручье, Пока муж иной раз не затыкал ей рот кулаком. Сидели вот однажды вечером Муж и жена на скамейке у печки И, как всегда, ссорились, Как вдруг в комнату вошла женщина В богатом королевском одеянии. Гостья ласково поздоровалась с хозяевами И сказала Здравствуйте, люди! Вы люди бедные, несчастные и немало горя видели на своем веку, но через три дня вашим бедствием придет конец. Поэтому храните в доме мир и хорошенько подумайте, чего бы вы хотели пожелать, чтобы стать хоть чуть-чуть счастливей. Три дня я вам даю на размышление, и три ваших желания я исполню. Как только вы их выскажете вслух, они-то же сбудутся, но будьте благоразумны и не высказывайте пустых желаний понапрасну». Сказав это, женщина попрощалась с хозяевами и быстро вышла из комнаты. Лопи и Лапи, забыв о своей ссоре, посмотрели друг на друга, посмотрели на дверь и не знали, что сказать, что вымолвить. Такое чудо! Наконец муж сказал «Подожди». Пойдем-ка это спать. У нас еще целых три дня впереди. Надо их потратить с толком и хорошенько подумать, что же нам с тобой пожелать. Хотя у стариков и было в запасе три дня, они полночи не спали и все думали, какие бы желания им высказать. Ой, какой мир! Какая тишина творились и царили в этой избушке все эти дни. Лопи и лапи, словно переродились. Они разговаривали между собой ласково, каждый заглядывал глаза друг в другу, пытаясь угадать, чего хочет муж или жена. На третий день после полудня Лопе отправился в деревню, где в то утро у одного из хозяев закололи свинью и варили колбасу. Лопе захватил с собой из дому из дому котелок с крышкой и решил попросить у соседки немножко навара от колбасы, чтобы сварить дома вечером капустную похлебку. Лопе полагал, что если человек хорошенечко поест вкусной горячей пищи, то и мысли ему в голову придут добрые. Вернувшись домой, он поставил на огонь котел с капустой, чтобы ужин поспел вовремя. Вечером, когда настал час высказывать желание вслух, Муж и жена сели за стол, на котором дымилась уже миска с капустной похлебкой. Не успели они отведать вкусного кушанья, как Лапе сказала с довольным видом. «Ой, да похлебка! И сытно, и вкусно! Вот бы еще к ней колбасы в придачу!» Не успела она произнести эти слова, как вдруг бац! Из потолка на середину стола упала кухня. «Огромная колбаса!» Муж жена были так испуганы, а Лопи, увидев, что первое желание исполнилось, обозлился на жену и крикнул. «Эх ты, недотёпа! Да допускай у тебя-то колбаса, знаешь что? допускай да она у тебя повиснет, если...» Но бедному мужичку не пришлось договорить, как колбаса уже висела у Лапи на носу, да ещё и приросла крепко-накрепко. «Ну что теперь делать?» Два желания пропали зазря, и, кроме того, у Лапи был огромный диковинный нос. Ой, у мужа и жены, правда, оставалось последнее, третье желание в запасе, и если бы толком они успели подумать, все было бы по-хорошему. Но у бедной Лапи в эту минуту не было ни единого желания, как избавиться от колбасы. Это желание она и высказала вслух в тот же миг. Колбаса исчезла, словно ее и вовсе не было. Теперь все, все три желания были высказаны вслух, а Лопи и Лапи по-прежнему оставались бедняками. Долго они ждали, долго смотрели в окно, не появятся ли еще чудесные гости около их дома, но так и не дождались. Так вот, ребята, кто не сумеет вовремя поймать свое счастье, тот потеряет его навсегда.